Do you Speak English?» Вавилон. Малайзия страна множества языков. Каждый малайзиец владеет как минимум двумя языками. Огромное количество людей свободно говорит с рождения на трех и даже четырех языках. При этом, как ни странно, в стране практически отсутствует система преподавания иностранных языков. Люди, серьезно изучающие иностранные языки, редкость. Большинство не понимают их мотивации, с этим связаны постоянные курьезы. Когда малазийцы слышат, что я свободно говорю на четырех языках и сносно понимаю еще три, они часто говорят, что мне повезло. Видимо, предполагают, что я, как и они, владею этими языками просто по стечению обстоятельств, лишь потому, что родилась в определенное время в определенном месте, и очень удивляются, узнав, что на изучение Каждого из этих языков ушли годы, потребовалась масса усилий и самодисциплины, не говоря уже о связанных с учебой расходах. Мой коллега, переводчик, вспыльчивый испанец, потративший годы на изучение английского и арабского, вскипает каждый раз, когда слышит от знакомых малазийцев, что чья-то пятилетняя дочь, а также бабушка, тетя, да и вообще все у них в семье тоже переводчики, как и он. Государственный язык Малайзии – «малайский». По-малайски – «бахаса-малисия» или просто «бахаса». Само по себе слово «бахаса» значит «язык». Он родной для этнических малайцев. Все остальные тоже свободно владеют им за редким исключением. С 1970 года на нем ведется преподавание в государственных школах и функционируют госструктуры. Второй по распространенности язык Малайзии – английский. Уровень владения им колеблется в широком диапазоне от прекрасного британского английского, особенно у старшего поколения, до едва понятного манглиша, как здесь называют малайский пиджин. Малей плюс инглиш. Примечание. Упрощенный язык, который развивается как средство общения между двумя или более группами, не имеющими общего языка. Как бы то ни было, в той или иной степени вы сможете объясниться на английском везде. В тех же государственных структурах, где все официально на малайском, вас поймут и смогут донести суть на английском. Конечно, если вы хоть немного объясняетесь на малайском, то жизнь для вас тут же заиграет новыми красками». В китайской диаспоре Малайзии, которая составляет четверть населения страны, распространены несколько диалектов китайского – кантонский, южноминский, хакка, чаушанский и хайнаньский. Это родные диалекты иммигрантов из Китая. На них до сих пор свободно говорят в диаспоре, правда, многие уже не владеют китайской письменностью. На путунхуа, государственном языке Китая, здесь не говорят в семьях. Выучить Путунхуа и научиться китайской письменности можно в государственной китайской школе. В Малайзии есть три вида бесплатных государственных школ – малайские, китайские и индийские. Ребенок из любой семьи может пойти в любую из этих школ. Нередко малайские или смешанные семьи отдают детей в китайскую школу ради китайского языка и точных наук, которые там хорошо преподают. Индийцы Малайзии говорят на родных для них Тамильском, Тилугу, малаялам или Пенджабе. Как и китайцы, многие индийцы владеют лишь устной речью родного языка, за исключением тех, кто ходил в Тамильскую начальную школу. Понимаете теперь, почему в Малайзии нет ничего удивительного в человеке, говорящем на четырех языках? В китайской семье южноминский может быть родным языком мамы, кантонский – папы. Ребенок понимает и говорит на обоих языках с детства. При этом английский и малайский – языки общения семьи с окружающим миром. На английском проводятся все развивающие занятия, на малайском говорят в садике. Так и выходит. Четыре языка без особых усилий. Малайский язык. Вернемся к малайскому. Что это за язык? Насколько он сложен в изучении И нужен ли в стране, где повсеместно объясняются на английском? Малайский, родной примерно для 33 миллионов человек. На нем говорят в Малайзии, Сингапуре, Брунее, некоторых регионах Индонезии и Филиппин. Это язык австронезийской группы. Он нетональный. Тут мой огромный вздох облегчения. И в нем используется латинский алфавит. Еще больший вздох облегчения. Кстати, арабская письменность джави, которой пользовались раньше, вопреки ошибочной уверенности многих, тоже для малайского не родная. До джави в малайском использовались слоговые шрифты южноиндийского типа – Палава, кави и реджанг. В малайском огромное число заимствований из английского, голландского и португальского, образованных по принципу «как услышали, так и записали». Если вы не уверены, что означает написанное слово, попробуйте произнести его вслух. Возможно, оно похоже на знакомое вам английское слово, и скорее всего, это оно и есть. Так, яблоко Apple превратилось в Apple, сок Juice в Juice, а автобусная остановка Bus Station в Station Bus. Благодаря обратному порядку слов в малайском языке. Определение ставится после определяемого слова. Уже в аэропорту на вас со всех табличек посыплются легко узнаваемые трен, поезд, иммигрэшн, паспортный контроль, паспорт, паспорт и такси, такси. Еще глубже в малайском языке спрятаны гораздо более давние и менее узнаваемые европейцами заимствования из санскрита. Примечание. Древний литературный язык Индии. Как раз благодаря им в малайском найдут знакомые слова носителей хинди и некоторых тюркских языков. Слов, которые пришли из малайского в английский, испанский и даже русский, гораздо меньше, но и они есть. Какаду. От малайского какатуа. Попугай. Дословно. Кака – сестра. Туа – старая. Арангутан От малайского – оранг, человек, утан, лесной, гуттаперча. От малайского – гета резина и перча, кусок. В малайском много заимствований и нет времен глагола, поэтому многие называют его легким и даже примитивным. Но это далеко не так. В малайской грамматике есть множество форм, которых нет ни в русском, ни в английском. Добавлением суффиксов и приставок от одного корня в малайском языке можно образовать до 40 слов. Окажущаяся нехватка слов в некоторых темах и вынужденные заимствования с лихвой искупаются богатством лексики из других областей. К примеру, для слова «рис» в малайском есть несколько слов. По-разному называют «рис в поле», «рис-сырец», «рисовую крупу» и вареный рис». Малайский язык удивительно образен. Меня завораживают такие слова, как, например, «матахари» — «солнце», дословно «глаз дня», «керетапи», «поезд», «огненная машина» или «какилангит», «горизонт», «ноги неба», «замок и ключ» по-малайски, «ибу кунчи» — «мама ключа», «и она кунчи» — «ключ-ребенок». Малайские пословицы и поговорки тоже прекрасны. Ногами вверх, головой вниз. Чудная аналогия русскому фразеологизму, засучив рукава. Представьте себе малайца, работающего на рисовом поле, который согнулся низко к земле. Почему ногами вверх, правда, не знаю. Не стоит же он на голове прямо на грядке в самом деле. Лить воду на ямсовый лист. Как с гуся вода. Ямсовые листья очень гладкие, как гуси. Когда нет ротанга, сойдут и корни. На безрыбье и рак рыба. На безротанье и корни ротанг. Из ротанговой пальмы в Юго-Восточной Азии делают мебель. Не надломив кору, не получить сага. Не разбив яйцо, не сделать омлет. Не учите утку плавать. Яйца курицу не учат. У съевшего перец чили горит во рту. Что-то вроде «На варе шапка горит». Когда съел слишком много чили, невозможно сохранить невозмутимое выражение лица. Черепаха молча снесла тысячи яиц, курица снесла яйцо, шуму на всю деревню. Не могу вспомнить подходящий русский вариант, но смысл понравился. «Как обезьяна, которая съела белочан». Означает быть в панике, беспорядочно носиться туда-сюда. Белочан — очень острая и сильно пахнущая паста из жгучего перца и креветок. Если его съест обезьяна, то примерно в такое состояние придет, Будет в панике носиться туда-сюда. Плохому танцору пол мешает. Услышав эту пословицу на уроке малайского, я тихо сползла под стол, вспомнив одновременно и канонический русский вариант, и его народный эквивалент. В тихом омуте крокодилы водятся. Свой вариант с учетом особенностей национальной фауны. Готовьте зонт до того, как начался дождь. Телегу зимой, сани летом. Я, кстати, пыталась объяснить Малайцу про сани и телегу. Мне кажется, он так и не понял, в чем соль. Как голландец, требующий землю. Говорится о жадном человеке, которому что не дай, все мало. Ссылка на времена колонизации голландцами. Дай с ноготок, попросит с локоток. Гни бамбук, пока тот еще побег. Куй железо, пока горячо. Местная флора лидер хит парада поговорок. Здесь у нас ямс, ротан, бамбук, чили и саго. Кстати, бамбук и ротан тоже слова малайского происхождения. Как арахис, который забыл свою скорлупу. Иван родства не помнящий. Здесь мне чаще всего приходилось слышать это выражение о малайзийцах, пытающихся так или иначе ассоциироваться и быть похожими на европейцев. Говорить с преувеличенным британским акцентом, нарочито игнорировать малайзийские традиции и правила этикета. И если европейцу многое прощается, то подобным образом ведущие себя малазийцы вызывает у своих соотечественников негативную реакцию. Нужно ли учить в Малайзии малайский? Один мой хороший друг как-то сказал, что совсем не владеть языком страны проживания допустимо в трех случаях. Если вы турист, оккупант или идиот. Резко, но мне кажется верно. В случае с Малайзией я бы сказала так. Без малайского обойтись можно, если вы говорите по-английски. После Сингапура это самая англоговорящая страна Юго-Восточной Азии. Но с малайским ваша жизнь здесь станет проще и интереснее. Особенно, если ваше пребывание не ограничивается Куала-Лумпуром. Те самые малайцы, которые будут изо всех сил стараться объясниться с вами на английском, вздохнут с облегчением, поняв, что с вами можно говорить на нормальной и привычной для них смеси малайского с английским. В госучреждениях ваши вопросы будут решаться быстрее. Не потому, что к английскому плохо относятся, а потому, что вы сильно облегчите жизнь человеку, который с трудом говорит по-английски и стесняется этого, не говоря уже о том, что для вас откроется целый мир малайзийского юмора, игры слов и интернет-мемов. При этом, как ни парадоксально, в Малайзии не так-то просто выучить малайский, даже при большом желании и упорстве. Во-первых, нет учителей, во-вторых, нет учеников. За годы попыток выучить малайский – Мне не встретился преподаватель малайец с высшим образованием филолога. Лишь однажды попался преподаватель носитель языка с высшим педагогическим. Учеников тоже не хватает. Некоторые иностранцы приезжают в Малайзию, исполненные энтузиазма постичь местную культуру с языка. Ходят на курсы с месяц, а потом на них постепенно не сходит тропическая благодать. Люди начинают понимать, что здесь можно прекрасно обойтись английским. Достаточно обрасти кое-какими нужными малайскими словечками, вроде «макан» — «еда» — «есть» и «тери макасих» — «спасибо». И можно постепенно переходить на манглиш. И порыв покорять лингвистические горизонты сходит на нет. Одним словом, после окончания первого уровня на малайских курсах мне пришлось ждать едва ли не полгода, пока набрали достаточно студентов для второго уровня. За это время я успела отчаяться, принять все как данность и даже с головой уйти в японский. В конечном итоге оказалось, что нет ничего лучше самостоятельного обучения по учебнику малайского, малайзийского языка Дорофеевой и Кукушкиной, по которому занимаются студенты Института стран Азии и Африки при МГУ. Кстати, лучше всех на нашем курсе по-малайски говорит студент из Германии, Я пришла было в изумление и решила, что все-таки недооценила местную систему образования. Как вдруг выяснилось, что в Малайзии он всего две недели, а малайский учил во Франкфуртском университете. От его виртуозного использования грамматических форм у меня закружилась голова. Не исключено, что то же самое почувствовала наша преподаватель. Манглиш. Малайзия — бывшая английская колония. И неудивительно, что здесь по-английски говорят и понимают все. Тем не менее, у гостей Малайзии часто возникает ошеломляющее ощущение, что в речи местных жителей понятно все по отдельности и при этом непонятно ничего в совокупности. В таком оглушенном состоянии находишься несколько дней, объясняясь в кафе и магазинах, усиленно жестикулируя. Привыкнув, через некоторое время даже начинаешь использовать словечки и в своей речи – И однажды местный манглиш становится для вас своим. Вы умеете его имитировать, разбираетесь в тонкостях его разновидностей и начинаете понимать особые манглишевые шутки. Начнем с того, что английский, на котором говорят в Малайзии, имеет в своей основе британский английский. Здесь практикуется британское правописание. А там, где для одного понятия существуют разные английские и американские слова – малазийцы скорее будут использовать английский вариант. Но эта основа, она густо и порой до неузнаваемости заросла новыми слоями под влиянием местных языков и диалектов. Чем свободнее вы владеете английским, тем больше вы оцените всю прелесть манглиша. Не углубляясь в лингвистические дебри, я расскажу о наиболее примечательных и распространенных словах и выражениях. Частицы. «Ла». Кто не знает, что такое «ла», тот не знает о Малайзии ничего. Я бы отнесла «ла» к символам страны. Малайцы и китайцы все еще спорят о том, из какого языка пришла частица «ла», но факт тот, что без нее предложение, как оперный театр без оркестра. Она подчеркивает то, что было выражено самим предложением, и добавляет экспрессии. «Ла» может быть жизнеутверждающим, укоризненным, мотивирующим, грустным и вообще каким угодно. А в Карсла не просто, конечно, а конечно же. Камла не идем, а ну идем же. Уэяюла не где ты, а куда ты запропастился? Наула no, не просто нет, а как вообще можно было задать такой вопрос? Ло, ло это вам не ла. Эта частица несет более драматичный оттенок и добавляется в конце трагично-восклицательных утверждений. «Дайло» – что-то вроде «умереть, не встать» может означать, что отчет еще не готов, а шеф требует его со всей прилагающейся документацией себе на стол через три минуты. «Вот» – восклицательная частица, означающая что-то вроде «это же очевидно». «I didn't take it, what» Не брал я ваш степлер. С ума вы, что ли, тут посходили? К старым словам новое значение. Некоторые английские слова обретают здесь вторую жизнь с совершенно новым значением. Last time означает вовсе не в прошлый раз, а раньше. Last time I was very slim one. Давным-давно я был такой стройняга. Send помимо обычного значения отправить еще означает здесь подвести. Если вас спросят «Send me to the airport», то подразумевается не запечатать человека в посылку и отправить почтой в аэропорт, а отвезти его туда на машине. «Год» означает наличие чего-либо. В самом деле, что мучиться с «There is, there are» или спрашивать «Have you got?», когда все решается одним простым «Год?» «Год change or not?» сдачи не будет. Краткость. Краткость сестра не только таланта, но и всех англоговорящих малазийцев. Не утруждаясь особо вопросами грамматики, времен и согласования, они переходят непосредственно к сути. «Paid already?» «Not yet paid. We're good» означает примерно «How can this be possible?» «По-моему, вы слегка загнули». Предлоги. В рамках традиции краткости и лаконичности малазийцы часто заменяют глаголы предлогами. В самом деле – Кому нужно говорить «switch of the air conditioner» – «выключи кондиционер», когда можно просто сказать «of the aircon» или даже «off la aircon», если просьбе следует придать несколько укоризненный оттенок. Вам с послайсить» или «целым писом. Сами того не замечая, малазийцы часто вплетают в английскую речь малайские слова и выражения – Это происходит настолько автоматически, что не всегда удается этого избежать в беседах с иностранцами, которым такие словечки незнакомы. Например, «макан». Хотя, конечно, нужно очень постараться, чтобы, живя в Малайзии, не знать, что такое «макан». «Макан» — еда, есть. Одно из самых излюбленных слов. В «макан» вкладывается столько гурманской страсти, сколько не могут содержать никакие английские «Ланч», дина, «Дайнинг», итинг и так далее. «Камфо Макан» – приглашение в гости на обед или ужин. «Макан Олреди» – забота, поели ли вы, иногда заменяет приветствие. «Бале» означает «быть возможным мочь» – слово-символ Малайзии. В начале 1990-х премьер-министр Махатхир Махамад придумал лозунг в поддержку олимпийской сборной Малайзии – «Малисия бале, – «Малайзия может». С тех пор употребление этого выражения вышло далеко за пределы темы спорта. Оно служит предметом гордости малайзийцев, но иногда несет несколько ироничный оттенок и рождает ряд шуток на тему того, что в Малайзии возможно все. Архаизмы. В словарный запас малазийцев входит много архаизмов с колониальных времен, которые в современном английском уже не используются даже в самой Великобритании. К примеру, английское «outstation» в значении «за городом» или «за границей» можно встретить разве что в новеллах Саммерсета Моэма», а здесь это вполне обычное слово. Малайское «гастан» означает дать задний ход на машине и происходит от вышедшего из употребления английского «to go Aston», что означает «дать задний ход судну». Ну и напоследок, местных жителей страшно радует, когда иностранцы понимают их манглиш или баха-сароджак, смешение английского с малайским. А если иностранец еще и в тему вернул макан и ла, то они вовсе приходят в восторг и называют такого иностранца «пандай», то есть «умный» или «способный». Из блога «Сказки о Малайзии». «Житейская мудрость. Если вы хотите мне что-нибудь успешно продать, не называйте меня сэр». Время от времени меня в Малайзии называют сэр. Приносят вот так кофе в кофейне и говорят «Ваш кофе, сэр». Или берут у меня два рингита у шлагбаума платного шоссе и улыбаются в окошко «Спасибо, сэр». Первое время я, конечно, страшно пугалась и думала что за жуткие метаморфозы должно быть творятся со мной, что из с хрупкой мисс я в тропиках превратилась в небритая сэр. Выяснилось, что это не я, а издержки малазийской образовательной системы, а именно системы обучения английскому языку, которая хромает на обе ноги. В результате по-английски они тут говорят, но, как видите, своеобразно. Не все, например, различают сэр, мэм и мисс – хотя и смутно понимают, что все это вежливое обращение. Так что я к таким особенностям отношусь теперь внешне спокойно, хотя на сэра все же внутренне делаю стойку. Сегодня, например, вздрогнула, когда на стоянке мне предложили «Вам машину не помыть, сэр?» «Отказалась. 20 октября 2010 год».